Глава четвёртая. Елизавета Петровна лежала в постели и наслаждалась, если не спокойствием, то хотя бы тем, что спала эту ночь спокойно, без пробуждений и тревог. Тревоги, разумеется, никуда не делись, но они теперь не раздирали душу своими когтями. Но теперь появилась надежда, что скоро всё изменится, а всё и так уже меняется. Даже охотников через день после того, как сказал, что работать с ней не собирается, подошел и попросил прощения. Сказал, что просто нервы сдали. Он принес ей извинения и она их приняла. Теперь она не будет сидеть в стеклянной будке для консьержей. Теперь она будет искусство ведом, сосредоточиться на работе в аукционном доме гардарика. А то открывать дверь, спрашивать, кто пришел и к кому, следить по монитору, что происходит во внутреннем дворе, утомляет. Работа пусть не тяжёлая, но унизительная для человека с высшим искусствоведческим образованием. В гордарике она готова работать хоть каждый день. Там всё иное, хотя её рабочее место тоже располагается за стеклянной стеной. Это не главное. Главное хороший начальник, человек, с которым она училась когда-то и который никогда не притащит Вспомнив о единственной теперь работе, Елизавета Петровна посмотрела на часы. Нужно спешить, надо еще успеть приготовить завтрак и поговорить с дочкой, обсудить все дальнейшие действия. Хотя что тут обсуждать? За них бережная уже приняла решение, и Анна даже подписала договор с адвокатом. Анна уже находилась на кухне и выглядела вполне спокойной. Я подумала, что сегодня мне надо самой сходить к Филиппу, поговорить с ним, сказать, что предстоит новый суд, что я уже обратилась к адвокату, а потом лучше было бы, чтобы он сам мне вернул ребёнка без судов и огласки. Но ведь Бережная сказала, что адвокаты сами договариваются между собой. И когда это будет? А вдруг у меня и без них получится? Филипп ведь собирается жениться, зачем ему наш Федечка? Зазвонил телефон. Сухомлинову вызывала охотников. Интересно, зачем? Ведь до начала рабочего дня больше часа. Лизок, ты извини, тут такое дело. Только что мне сообщили, что Аркадий Лазаревич вышел на работу. Я с ним связался, и он мне доказывает, что уже понедельник, 10:00 утра, и сегодня его смена. Понимаю, тяжёлый случай. Понятно, что надо в отношении его принимать непопулярное решение. Мо разум крепчал, как говорится, но сегодня пусть он поработает, а ты отдохни. Я компенсирую в любом случае. Сидеть дома смысла не было, за это деньги не платят. Она позвонила на пост консьержа и поинтересовалась, кто сегодня дежурит. Ответила Езина Ида. Да и мы сами теперь запутались. Такая чихарда началась. Нина Николавна говорит, что переутомилась. Татьяна Павловна сегодня не может, а я двое суток подряд горбатиться не хочу. Может, ты по старой памяти? Ты же ещё числишься на работе. Ещё совсем недавно Сухомлиновай казалось, что стеклянный скворечник остался в прошлом, а теперь, когда она вошла в него, почувствовала неприятную тяжесть на душе, будто она заходит туда, откуда нет выхода. Что нового, спросила она у Зинаиды, и та сообщила, что позавчера похоронили Александра Витальевича. По её словам, народу было немного: сын Дмитрий, Нина Николаевна, Михеев и бывший коллега Александра Витальевича по работе в милиции. Сослуживец каким-то образом, узнав о месте и времени похорон, явился, судя по всему, с единственной целью напиться за чужой счёт. В самый последний момент подошла Галина. Та самая, у которой была связь с Росевичем, уточнила Зинаида. И ведь что интересно, она отказалась идти на поминки. Рюмочку водки выпила на кладбище, а потом ушла. Но перед самым уходом шепнула Нине Николаевне, что знает, кто убил нашего бывшего начальника. Она имя называла. Зинаида покачала головой. "Нет, сказала только что есть доказательства". Нина Николаевна потом вспомнила, что Галина приходила и просматривала записи того дня. Потом она хапнула ключ от квартиры Тарасеевича, что-то, наверное, искала там. Это при мне было. Я тогда у неё ключ забрала. Ну вот, может, она и в самом деле знает. Нина Николаевна никому об этом не говорила. Она-то доверенка говорила. Она хоть и интеллигентная с виду, но языком потрепать любит. Что с неё взять? Училка бывшая. Татьяна Павловна учительницей работала, уточнила Сухомлинова. Они обе потом и болтливые. А ты никому не говорила? Я вообще кремень Мне-то чего болтать? Зинаида вдруг замолчала, а потом призналась: случайно ляпнула зачем-то. Вчера худой Бергинов подошел и спросил, как похороны прошли. В кои веки он нас заметил, но я и выложила с дуру. Там еще с ним эта помощница депутата была, и еще кто-то проходил, я даже не успела запомнить кто, может быть банкир, но не уверена. Спину только и видела, пальто темное помню, но в пальто не один Сапаткин ходит. у фарби ратёмно-синяя кашемировая, но он ростом пониже. Артист Вертов потом: "Да, вспомнила, Нина Николаевна говорила, что когда Галина посмотрела записи, она молчала, а потом вдруг громко произнесла: "Пальто". Что это значит?" не поняла Сухомлинова. "Давай мы с тобой посмотрим. Так все записи следователь забрал" Зинаида спешила домой, и когда Елизавета Петровна спросила, знает ли она номер телефона Галины, ответила, что он у неё где-то записан. Нет времени смотреть, но Сухомлинова сможет найти его в журнале передачи дежурств, где записаны все номера. Мобильный Галины не отвечал, и тогда Елизавета Петровна решила позвонить по городскому. И там кто-то долго не отвечал, но потом отозвался тихий мужской голос. Что ещё? Сухомлинова стала объяснять, что звонит по делу с бывшей работы Галины, но мужчина не дал ей договорить. Нет её. И не звоните больше. И сразу пошли гудки. Елизавета Петровна не поняла, почему нельзя звонить, потом подумала, что, вероятно, произошла семейная ссора, и снова набрала тот же номер. Я же сказал, так же тихо, но уже со злостью произнёс мужчина. Нет её, и не будет никогда. Убили её. Как, прошептала изумлённая Сухомлинова. Зарезали в подворотне. Свидетелей нет, видео нет, ведь мы в простом доме живём, без наворотов разных. Забрали сумочку, а там денег было кот наплакал, телефон копеечный, и тот. Серёжке из ушей вырвали. Следователь говорит, что наркоманы. А зачем наркомана убивать? Может, конечно, она сопротивлялась, когда в милиции служила, её приёмам самбо обучали. Короче, Все, нет больше Галины, и опять пошли гудки. Перезванивать и спрашивать еще что-то не было смысла. Известие о смерти Галины, которую Елизавета Петровна почти не знала, поразило ее. Если следователь говорит, что ее убили при ограблении, то может он и прав. Однако откуда полицейские могут знать все? Им, например, не известно о тетрадке с записью наблюдений, которую с непонятной целью вела убитая. И о том, что Галина сказала бывшей коллеге, что знает, кто убил Александра Витальевича. Да и вообще, вряд ли они будут связывать эти два убийства. И тогда Сухомлинова решила позвонить Бережной и всё рассказать ей. Так она и сделала. Рассказала со всеми подробностями, не забыла даже сообщить, что Галина опознала какое-то пальто.